Глава 13. Повелитель облака. Шоркан откинулся на спинку стула. А вот это, дорогой принц, в определённой мере зависит от вашего согласия сотрудничать. То есть предать империю, не выдержала Лианна, вождя лиги её слова не смутили. Можно назвать и так. Не будем спорить о терминах. Он наклонился вперёд, и его подвижное лицо стало серьёзным. «Я играю в открытую, Зард. Сейчас наш флот гораздо сильнее имперского и лучше вооружён. Мы разработали совершенно новый тип оружия. Оно разнесёт вас вдребезги». «Это не игра в открытую, а блеф», — заметил Гордон. «Какое ещё новое оружие?» «Не торопитесь, принц. Не буду вдаваться в детали. Скажу лишь, что оно поражает неприятельские корабли изнутри». Диктатор цинично усмехнулся. Как и адмирал Корбуло, словом, мы давно раздавили бы империю, не будь одного препятствия. Это разрушитель. У Корбуло нет к нему доступа. Предания его ужасающей силе, возможно, преувеличены, хотя и не лишены оснований. Две тысячи лет назад ваш предок Бренбир с помощью разрушителя На голову разгромил агрессоров из Магелановых облаков. Дайте мне это оружие Зартарн. Джон Гордон заранее подготовился к такому разговору. В обмен вы предлагаете мне звёздное королевство? Нет, ровным голосом произнёс Шоркан. Я дарую вам власть над всей галактикой. Гордон был ошеломлён наглостью этого человека. В ней было что-то потрясающее. Вы обещали играть в открытую, отрезал Гордон. Как я могу поверить, что завоевав галактику, вы отдадите её мне? Шоркан хладнокровно пояснил. Но, ну, разумеется, речь не идёт о всеивной власти. Вы получите высший сан, а это разные вещи. После нашей победы половина галактики возненавидит меня как узурпатора. Начнутся беспорядки, мятежи, Зачем это? Гораздо разумнее выдвинуть за Артарна прямого наследника Арнаббаса, а самому стать вашим доверенным советником. Он улыбнулся. Видите, как все складывается. Законный император, народ ликует, никаких беспорядков. Вы с Лианой наслаждаетесь роскошью и всеобщим поклонением. Я же довольствуюсь ролью сильного человека за кулисами трона». А если законному императору вздумается перетасовать карты, по любопытству Волгордан Шоркан рассмеялся. Не будет этого азарт. Ядро вооружённых сил составят верные мне облачники. Он стал: "Что скажете? Сейчас, конечно, на вас лежат тяжёлые обвинения, но их не трудно снять, и вы станете величайшим владыкой в истории. Согласны?" Гордон пожал плечами. Боюсь, вы напрасно теряете время. Дело в том, что я никогда ни при каких обстоятельствах не выдам тайны разрушителя. Он ожидал вспышки гнева, однако в глазах диктатора появилось лишь лёгкое разочарование. Я надеялся, вы достаточно разумны, чтобы отрешившись от всякой чепухи вроде патриотизма, верности долгу и прочих бесполезных вещей, немного поразмыслить. Лянна вспыхнула. Конечно, они вам бесполезны, раз их у вас нет. Шурканна хмурился, но всё ещё по-видимому без гнева. Да, у меня их нет, согласился он. Ведь что такое в сущности все эти замечательные качества? Всего лишь идеи, которые кажутся людям почему-то возвышенными, из-за которые они умирают. Я реалист. Я никогда не пойду на смерть ради пустой идеи. Он снова повернулся к Гордону. Не будем говорить об этом сейчас. Вы устали, ваши нервы напряжены, вы не в состоянии принимать решения. Отдохните. Если вы прислушаетесь к голосу разума, то наверняка увидите, что я прав. Он помолчал. «А если откажетесь, появится очень неприятная альтернатива». «Но я не угрожаю вам, Зарт. Я не требую, чтобы вы шли со мной во имя каких-то высших соображений. Я просто надеюсь, что вы способны видеть собственную выгоду». Вождь Лиги нажал кнопку на столе. Дверь открылась. Появился Дер Кундис. «Выделите принцу». и его невесте лучшие комнаты, сказал Шоркан. Охрана должна быть надёжной, но незаметной. Малейшее проявление непочтения будет строго караться. Деркунди молча поклонился. Гордон взял руку Ляны, и они вышли из помещения. Шагая по коридорам и лестницам мрачного здания, Гордон не мог избавиться от неприятного чувства, что Шоркан играет с ними как кошка с мышью. После захода солнца чудовищная цитадель напоминала темницу. Редкие настенные светильники были бессильны рассеять ночь в коридорах. Комнаты, отведённые пленникам, не отличались роскошью: голые стены, грубая мебель, слепые прямоугольники окон. Деркундис отвёл принуждённый поклон. Вы найдёте здесь всё необходимое, предупреждаю я. Выходы строго охраняются, офицер удалился. Лианна стояла у окна, стройная, беззащитная. У Гордона перехватило дыхание. Если бы я Лианну мог спасти во сценой разрушителя, я бы сделал это, тихо произнёс он. Она обернулась. Нет, пока шторм калеблится, есть шанс, что измена будет раскрыта. Боюсь таких шансов мало, сказал Гордон. Бежать отсюда невозможно. Тонкие плечи Лианны поникли. Да, я понимаю это, прошептала она. Даже если мы чудом убежим, нам не найти дороги из облака. Облако. Здесь оно было небом, тёмным, беззвёздным, гнетущим. Оно не давало забыть о триллионах кубических миль унылого мрака, отрезавшего от свободных просторов галактики. Таларна бодрствовала. По геометрически правильным магистралям проносились тяжёлые грузовики. Из далёких доков доносились громовые раскаты. Гордон прилёг на диван в гостиной, не надеясь, что сможет уснуть. Однако природа взяла своё. Усталое тело тотчас же погрузилось в тяжёлый, похожий на наркотический сон. Разбудил его мёртвенный серый рассвет. Лианна сидела на краю дивана. Она слегка покраснела. «Я думала, вы уже не спите, Зарт. Завтрак готов. Она не так плохая-то питательная жидкость, хотя, конечно, может и надоесть. Не думаю, чтобы мы пробыли здесь настолько долго». Мрачно сказал Гордон, она бросила на него быстрый взгляд. Вы считаете, Шуркан потребует от вас тайного разрушителя сегодня же? Боюсь, что да, ответил он. Если лишь разрушитель удерживает его от нападения, то он захочет узнать о нём всё как можно скорее. На протяжении всего долгого дня Пока тусклое солнце с унылой медлительностью ползло по низкому небу, они ожидали вызова к Шоркану. Но лишь под вечер явился Дер Кундис в сопровождении четырёх вооружённых солдат. Молодой фанатик снова неловко поклонился. «Вождь желает видеть вас, принц Зарт!» «Одного!» – быстро добавил он, когда Лианна шагнула. Глаза у неё вспыхнули. Я пойду вместе с Зартом. Сожалею, но у меня приказ, холодно возразил Деркундис. "Идёте, принц Зард". Леана очевидно поняла, что возражать бессмысленно, и отступила. Гордон поколебался, потом поддался импульсу, подошёл к ней, взял её лицо в ладони и поцеловал. "Не тревожьтесь, Леана". На душе у него было скверно. Когда он шагал за Деркундисом мрачными коридорами цитадели, он был уверен, что видел Лиану в последний раз. Может, так даже лучше, подумал он. Забыть её в смерти, чем вечно носить в себе память о безвозвратно утерянной любви. Помещение, куда они наконец прибыли, не походило на вчерашний кабинет. Это была лаборатория. Над металлическим столом нависал массивный конус, соединённый кабелями с каким-то сложным аппаратом, в недрах которого нервно ковырялись два худощавых облачника. Шуркан отпустил конвой и подошёл к Гордону. Отдохнули? Вот и чудесно. Что вы решили? Гордон пожал плечами. Я уже говорил, я не могу выдать тайну разрушителя. Выразительное лицо Шуркана слегка изменилось. Что ж, Понимаю, помолчав, произнёс он. Традиции, привычки, стереотипы разум бессилен порой против этого. Его глаза сузились. Теперь слушайте, Зард. Вчера я упомянул о неприятной альтернативе, которая возникнет в случае вашего отказа. Я не хотел вдаваться в подробности, ибо надеялся на добровольное согласие. Но теперь вы меня вынуждаете. Так вот, хотите вы или нет, но я получу всю необходимую информацию. Пытка, значит, фыркнул Гордон. Шеркан поморщился. Зачем же так грубый азарт? Я против пыток. Этот старинный способ не только неэстетичен, но и весьма ненадежен. Он указал на старшего из учёных, несколько лет назад создал аппарат, который я был вынужден применить несколько раз. Это мыслископ, который вы видите. Он считывает информацию с мозга, прощупывает нейроны, строит схемы синаптических соединений и преобразует эту физическую картину в знания, которыми обладает объект исследования. С его помощью ещё до рассвета тайна разрушителя будет моей. Опять блеф, сказал Гордон. Шоркан покачал головой. Нет, Будьте уверены, мыслескоп высосет из ваших извилин всё содержимое. Есть правда один нюанс. Зандирующие лучи за несколько часов разрывают в мозгу все синаптические связи. К концу сеанса человек становится полным кретином. Гордон похолодел. Он уже не сомневался, что Шуркан говорит правду. Невероятно, но вполне возможно для науки будущего. инструмент, который читает мысли и читая разрушает мозг. Мне очень не хочется его применять, продолжал Шоркан. Вы нужны мне как будущий император, но у меня нет выбора, Джон Гордон нервно засмеялся. Вы всё правильно рассчитали, но вам опять помешала случайность. Что вы хотите сказать? спросил вождь лиги со зловещей мягкостью. «Я не могу выдать вам тайну разрушителя, ибо не знаю ее». Шоркан сделал нетерпеливый жест. «Ну, Зарт, вы же сын императора. Всем известно, что вы посвящены в эту тайну». Гордон кивнул. «Да, но я не сын императора. Я другой человек». Шоркан пожал плечами. «Как знаете, очень жаль. Начинайте». Последние слова относились к двоим ученым. Гордон импульсивно рванулся к диктатору, но один из облачников держал на готове парализатор и коснулся затылка Гордона. Он рухнул на пол. Смутно ощущал, как его кладут на металлический стол. «В последний раз обращаюсь к вам за арт. Дайте знак, и вы избегнете этой участи!» Гордон мог ответить лишь яростным взглядом. Парализатор снова коснулся затылка. Облачники возились, с нависшим над ним металлическим конусом. Потом его поглотила ночь».